Глава 34. Я простояла в нерешительности несколько минут перед стеклянной дверью у маленького французского кафе Министрель, прежде чем распахнуть её. В лицо тут же ударил тёплый воздух, пропитанный соблазнительным ароматом кофе и свежей выпечки. Во рту моментально скопилась слюна, напоминая о том, что я весь день ничего не ела. В помещении было много народу, но я сразу заметила Эмбер. Она сидела за столиком у окна, небрежно развалившись на небольшом красном диване и ковырялась в своём телефоне. Эмбер была точной копией нашего отца, кастариканца: смуглая кожа, тёмно-каштановые волосы, которые сейчас были собраны в небрежный хвост, и большие светло-зелёные глаза с тёмно-серым обрамлением. Такие же Как и у меня. На ней был мой старый красный свитер с вытянутыми локтями и мои чёрные штаны с объёмными карманами, заправленные в песочного цвета оги. Забавно. А ведь раньше именно я была той, кто донашивал за сестрицей старое уродливое трепё. Словно почувствовав моё присутствие, Эмбер повернула голову и окинула меня презрительным взглядом. Сука. Я стянула подаренную Дэйвом шапку, засунула её в карман куртки и направилась к столику. В душе горечью разлилось предчувствие того, что эта встреча не принесёт мне ничего хорошего. У этой истервы нет никаких моральных принципов. Её грязные лживые интервью, которые она продала блогерам, очередное тому подтверждение. Привет. Холодно бросила я, сбрасывая с плеча рюкзак. Как дела? поинтересовалась Эмбер, внимательно рассматривая меня. Этот вопрос был ловушкой. Я знала это. Ей уже наверняка не терпелось узнать, сколько у меня с собой наличке, чтобы выжать меня досуха. Воспоминание о последней нашей с ней встрече пронеслось в голове болезненными вспышками. Я поморщилась и схватилась за меню, чтобы хоть чем-то занять руки которая до ужаса хотела их сомкнуть на её тонкой и смоглой шее. "Готовы сделать заказ?" спросила подошедший к столу официантка. Эмбер пробежалась глазами по меню и хитро прищурилась, поднимая на меня взгляд. "Ты платишь". Я закатила глаза. "Как и всегда", ответила я, поворачиваясь к официантке. "Мне кофе и два сливочных круассана. А мне луковый суп." откова персиновым соусом, яйца бенедикт, булочку с лобстером, пару шоколадных эклеров, стакан апельсинового сока и ещё вот этот труднопроизносимый десерт. Она наткнула пальцем в меню. Надеюсь, тебя разорвёт. Что ты сказала? Я сказала, что собираюсь продать свою часть дома. В рюкзаке заиграл телефон. Я вытащила его и посмотрела на экран. Сообщение от Дэйва. Всё, о'кей я прикусила нижнюю губу, чтобы не улыбнуться, и набрала короткий ответ в виде его любимого канадского словечка. Ага. Микела, раздался удивлённый голос Эмбер. Ты в своём грёбаном уме. Микела. Она любила обращаться ко мне именно так, потому что прекрасно знала, как я ненавижу своё полное имя. Однажды в детстве Я призналась ей по секрету, что меня раздражает белый цвет. Тогда она собрала в кучу всю мою одежду, свалила её в ванную и залила отбеливателем. После этого родители на полгода лишили её карманных денег, но это было самое тяжёлое для меня время. Она подмешивала в мой шампунь крем для депиляции, обмазывала клеем обувные стельки писала баллончиком на асфальте перед школой всякие гадости в духе Мики Сантаны шлюха. Фантазия Эмбер была убогой, но несмотря на это, ей каждый раз удавалось доводить меня до ручки. Мне нужны деньги. Эмбер бросила короткий взгляд на мой новенький iPhone, который лежал на столе, и задумчиво посмотрела в окно. Брендовые тряпки, Навороченные телефоны и поездки в кафе на крутых внедорожниках. Заметив мою вскинутую бровь, она усмехнулась. Что уставилась, сестрёнка? Думаешь, я не видела в окно тачку, из которой ты вывалилась? Это не твоё дело, прорычала я как можно тише, пока официантка расставляла блюда на нашем столе. Я не позволю тебе продать дом родителей, заявила Эмбер. Он дорог мне как память. Ах, заткнись, Эмбер. Не выдержала я. А почему мамины украшения, которые ты выменила на травку, не были тебе дороги, как память или отцовские часы, которые ему достались от прадедушки? Долбаная лицемерка. Да, это другое, спокойно ответила Эмбер. Я закрыла глаза и откинула голову на спинку кожаного дивана, пытаясь успокоить дыхание. Я чувствовала себя спятившей Алисой, которая неожиданно чутилась в стране пиздецов. Мысли об украденной шантажистской трофейной шайбе не давали мне есть, спать, разумно мыслить. Мои нервы были натянуты, как старые струны, готовые в любую секунду порваться. Даже парни заметили, что со мной что-то не так, и мне пришлось лгать им, что я всё ещё себя неважно чувствую после перенесённой болезни. Распахнув глаза, И я увидела, что сестра копается в моём телефоне. Мой пульс мгновенно подскочил. Что ты там ищешь? Да вот решила записать твой новый номер. Надеюсь, ты не против. Не дождавшись ответа, она взяла в руки свой телефон и принялась поочерёдно что-то набирать, то в своём мобильном, то в моём. Я растерянно заморгала. Мы не виделись около 3 недель. И за это время она не прислала мне ни одного сообщения в социальных сетях. А тут ей вдруг понадобился мой новый номер? Зачем? Скотт велел записать. Наверное, эти уроды до сих пор думают, что я буду исполнять для них роль пиньяты, которую нужно как следует треснуть, чтобы посыпались конфетки. Как бы не так. Я вырвала телефон из её рук и бросила его в свой рюкзак. Десять тысяч долларов – И я откажусь от своей доли в доме. Сейчас, подожди. Эмбер театрально похлопала себя по карманам, делая вид, что ищет деньги. С миллиона сдача будет? И я закатила глаза. Эмбер, десятка нужна к концу этой недели, и мне плевать, кто мне её даст. Ты или новые покупатели дома. Разумеется, я знала, что у сестры нет таких денег. За свои 26 лет она не работала ни единого дня. Но кто в этом виноват? Я пригласила её в кафе лишь за тем, чтобы в спокойной обстановке сообщить о своих намерениях. С моей стороны было бы нечестно сразу завалиться к ней на порог с потенциальными покупателями и просто поставить перед чёртовым фактом. Сестрица натянутая рассмеялась. «Ты не успеешь его продать за пять дней». Одна возня с бумагами чего стоит. 10 штук эмбар. Да я найду покупателя в ту же минуту, как сброшу объявление в интернет. Я отщипнула пальцами кусочек тёплой булочки и отправила в рот. Любой из них с радостью оплатит услуги юриста, чтобы как можно быстрее всё оформить. Даже по меркам Саудсайда купить полдома за такие деньги охренительно выгодная сделка. И я до сих пор не была уверена в том, что действительно хочу продать свою часть родительского дома. Но одно я знала наверняка. Я не вернусь в Саутсайт. Это чёрная дыра, воронка. И если я вновь окажусь там, то уже не выберуся оттуда никогда. Наконец с лица Эмбер слетела туповатая ухмылочка, и она прямо посмотрела на меня. В зелёных глазах зажглась паника. Кажется, до неё начало доходить, что я настроена серьёзно. Ты не поступишь так со мной. Я тяжело вздохнула. У меня нет выбора. Уверена, что есть. Мике это дом наших родителей. Моё сердце сжалось. Она знала, на что давить. Представь, что они смотрят сейчас на нас с небес. Думаешь, они одобрят либо твоё решение. Знаю, мы никогда не были идеальной семьёй, и никогда не будем. Но я твоя родная сестра. Не поступай так со мной. Эмбер накрыла мою руку своей, и я сглотнула внезапно подступившие слёзы. Ты предала меня, тихо сказала я. Я знаю, ещё тише ответила она. Ты тоже не должна была так со мной поступать. Эмбер прищурилась. Так ты решила отомстить? Господи, нет. Мне просто нужны деньги, Эмбер. Так прекрати бесплатно трахаться со своими богатенькими хоккеистами. Эмбер подмигнула мне и взяла в руки столовые приборы. Уверена, если ты начнёшь брать с них за это деньги, то через год-другой прикупишь себе элитную квартирку в каком-нибудь Линкольн-парке и оставишь в покое родительский дом. Закрыв глаза, я мысленно сосчитала до пяти, следом поднялась Собрала свои вещи и напелела куртку. Затем вытащила из внутреннего кармана рюкзака две смятые двадцатки и швырнула на стол. Если этого не хватит, ты знаешь, как заработать остальное, ледяным тоном бросила я и зашагала к выходу.